Глава 34. Алиса. Я стою у окна в роскошном ресторане в центре города и пытаюсь собраться с духом. Прошло 7 дней с того момента, как мы виделись с Вадимом Георгиевичем, и ровно 7 секунд с того момента, как я в очередной раз приказала себе не думать о нем. «Кукушкина, ты уверена, что он придет?» Алла Денисовна мерить шагами банкетный зал заведения, специально откупленный на сегодняшний день для интервью и фотосъемки. Может, мне следует позвонить его агенту? Начальница специально приехала сюда сегодня, чтобы проверить, получит ли она именно тот материал, на который надеется. Официальная причина ее визита звучит куда приятнее. Барракуда хочет засвидетельствовать свое почтение уважаемым гостям. Что ж, насчет уважаемых я не уверена. Но свое почтение она может расходовать на кого пожелает. Он просто задерживается, объясняю я, пожав плечами. Пробки. Лишь бы не сорвалось, ворчит она. Ее каблучки противно колотят по каменному полу. Цок-цок-цок. Я вызвала лучшего фотографа, и оплата у него почасовая. Фотограф как раз выбежал покурить, а его ассистенты продолжают устанавливать аппаратуру. Не сорвется. Говорю я и продолжаю смотреть в окно. Хотя и сама не уверена, что Дубровский приедет. А вдруг мои слова совсем не подействовали на него? «Ну как?» — приходит сообщение от Кати. «Крыса в банке?» Мои губы трогает улыбка. «Ну не может Катюха без своих приколов». «Нет», — пишу я. Затем набираю еще одно сообщение. Зато здесь паучиха приехала проконтролировать процесс. И отправляю ей. «Вот Владик, сучий сын» приходит ответ. «По-любому же знал, что она поехала к вам, хоть бы предупредил». «От него не дождешься. «Ладно, держись там, хвост пистолетом», — утешает подруга. «Я кладу телефон на подоконник и обхватываю себя руками, чтобы не замерзнуть. У окна довольно прохладно». «Простите, чуть не задел вас», — официант проносит мимо меня поднос с закусками и ставит на фуршетный столик. Меня мутит от запаха еды, поэтому я стараюсь туда не смотреть, закрываю глаза и мысленно еще раз прокручиваю в голове вопросы, которые собираюсь задать бывшему любовнику и девушке, которая заменила меня в его постели. На третьем вопросе мысли снова возвращаются к доктору-красавчику. Почему он не позвонил? Хотя на самом деле ничего удивительного. Я сейчас натяжкой тяну на сексуально-привлекательный объект для одиноких красавцев. Был бы он престарелым неудачником, разошедшимся с женой, пузатым и потерявшим половину зубов. Может, и клюнул бы на такой лакомый кусочек, как я, на беременную от другого мужика проблемную бабу. А тут... Нет, совсем не вариант. Не подъехал, интересуется Баракуда, заваливаясь на кресло, вытягивая стройные ноги и доставая планшет. Пока не вижу, отзываюсь я. Может, пора позвонить? Давайте дадим ему еще пару минут. Нехотя согласившись, она залипает в экран планшета, а я продолжаю сканировать взглядом осеннюю улицу. Меня уже потряхивает от волнения. Утром я долго собиралась, укладывала волосы, тщательно подбирала платье, туфли, старательно наносила макияж. Мне хотелось выглядеть сильной, независимой, казаться успешной, красивой, такой, чтобы Никита и думать не смел, что я все еще убиваюсь по нему, что чувствую себя раздавленной и одинокой. Но волновалась я сейчас даже не по этому поводу. Мне казалось, что наша связь с Красавиным — это что-то особенное. Все эти взгляды, улыбки, касания, все такое робкое, осторожное и хрупкое, все это было как будто выше всяких условностей, привычек и установок. Я забывала, что между нами непреодолимые с точки зрения общества преграды. Я чувствовала, что нравлюсь ему, что ему все равно на то, в каком положении я оказалась. Я думала, что вижу все это в его взгляде. А потом он просто ушел, и все. И даже больше не звонил. И напрягало даже не то, что Вадим Георгиевич не захотел больше общаться со мной. Это как раз логично. А то, что я оказалась не права. Я позволила себе обмануться, позволила надеяться. Оказалась жутко наивной. Еще и весь мир вокруг словно издевался надо мной. Леся утром выложила в соцсетях снимки, на которых она обнимается с моим отцом и подписала их «Мы с Сашенькой». Катя умотала в обеденный перерыв на свидание с новым ухажером и катается с ним на великах в парке. И даже сейчас я стою и смотрю через стекло на влюбленную парочку, которая оворкуют друг с другом на противоположной стороне дороги. Парень медленно наклоняется к лицу девушки, нежно ведет им большим пальцем по ее щеке, словно раздумывая поцеловать или не поцеловать. А девушка широко улыбается, потому что знает, он все равно поцелует. Когда тепло её губ так близко, невозможно удержаться. Даже отсюда видно, как их тянет друг к другу. Это будто какая-то магия. Наконец он жадно прижимается своими губами к ее губам, они целуются, крепко обхватывая друг друга руками. А у меня замирает сердце. От чего то чувство одиночества при взгляде на счастливые пары всегда становится немного острее ты почти задыхаешься от ощущения несправедливости. Тебя душит вопрос, а почему на такой большой планете нет хоть капли тепла и для меня? И ты понимаешь, что точно так же задыхался бы от счастья, окажись на месте одного из этих влюбленных, И тебе так хорошо от радости за них и так больно от того, что так сильно сейчас щемит в груди. У ресторана останавливается белый внедорожник, и я делаю последний решительный вдох. Вот и Никита. Он выбирается с заднего сидения и подает руку своей спутнице. Та выпархивает из машины, сияя отчасти. Юная, грациозная, успешная, смотрит на него и заразительно смеется. Они и так подходят друг к другу. А я здесь одна, по ту сторону стекла. И мне нужно взять себя в руки и провести это интервью на высшем уровне. Эти двое будут сидеть передо мной, держась за руки и глядя друг другу в глаза, а я должна буду задавать вопросы, сохранять самообладание, улыбаться им в ответ и не думать о подступающей к горлу тошноте. «Приехали!» — замечает их баракуда, Вскакивает с дивана и поправляет блузку. А я продолжаю стоять у окна, провожая их взглядом и до боли впиваясь ногтями в ладони. «Как мне все это пережить? Как пережить?» Живот слегка потягивает внизу. И мне приходится мысленно уговаривать организм потерпеть. Нельзя так, нужно успокоиться. Все хорошо, хорошо. А затем вдруг я понимаю, что на подоконнике вибрирует мой телефон. «Да?» Отвечаю на звонок в тот момент, когда влюбленные поднимаются на крыльцо ресторана. «Алиса Александровна?» Я тут же узнаю этот голос. У меня как от хмеля начинает кружиться голова, сердце прыгает, как заведённое. Это он, он! Да, это я. Еще раз смотрю на экран. Номер не определен. И тут как раз ничего удивительного. Я-то номер красавина не записывала. Это Вадим, говорит мужчина. Его голос звучит буднично и почти безэмоционально, но мне уже известно, что это всего лишь маска. Да, слушаю вас, Вадим Георгиевич. Никита Снелли входит в заведение. Я не отвлекаю вас интересуется он. Я оглядываюсь на дверь. Вообще-то, я сейчас немного занята. Признаюсь, переминаясь с ноги на ногу. У меня интервью и фотосъемки в ресторане. Тогда я перезвоню позже? Нет, нет, нет, нет. А что вы хотели? Брякаю я и прикусываю с досады губу. Не могла еще громче рявкнуть. Я... Он задумывается, ну, буквально на секунду. Я хотела встретиться с вами. Когда? Выпаливаю я. Мои щеки вспыхивают огнем. У меня сегодня свободный день, сообщает красавин. И вечер. А у меня в груди начинают выплясывать и орать буйные песни сотни пьяных и довольных ангелочков. От трепетания их воздушных крылышек внутри так щекотно, что кажется, будто я сейчас взлечу. Тогда, может, встретимся, когда я освобожусь? Хорошо соглашается доктор. Возможно, я даже слышу радость в его голосе. Заехать за вами? Если да, то куда? Я называю адрес ресторана и обещаю маякнуть ему сразу, как только освобожусь. Когда Никита с входит в зал, я как раз говорю в трубку. Буду ждать. И с придыханием добавляю. Вадим. А завершив вызов, оглядывая вошедших, бодро протягиваю руку Никите и весело приветствую. «Никита, рада снова видеть вас!» Он теряется, ведь моя радость выглядит совершенно искренней. Вот только он не знает, что вызвана она отнюдь не его появлением. Я жму его ладони, она, оказывается, не крепче блина на масленицу. Вялая, потная, безвольная. Отпускаю ее и тут же устремляю взор на его спутницу. «Нелли, какая честь!» Девчонка расплывается в улыбке. Она ничего не подозревает о нас с Дубровским. Здрасте! Позвольте представить вам шеф-редактора нашего издания, улыбаюсь я, указывая на баракуду. Алла! Денисовна жмет им руки, а я ловлю на себе взгляд Никиты. Тот сбит с толку настолько, что не отводит от меня ошалелых глаз с того момента, как вошел в ресторан.